Голова третья. Искры во тьме. В это время у меня начинает урчать живот. И тут же я вспоминаю, что так спешила в дедушкин дом, что решила отложить покупку продуктов до вечера. Все, что у меня есть, это недоеденный шоколадный батончик, который я купила на железнодорожной станции. Жую его в прикуску с чаем и наблюдаю за тем, что делает Серебряков, уже оправившийся после посещения туалета. Меня продолжает мучить совесть. Задабриваю ее тем, что высыпала всего ничего от злости. Да и дедушкин порошок за такое долгое время должен был, наверное, потерять свою силу. Вскоре, однако, выясняется, что Антон, кажется, не прочь взять реванш. Он подходит к джипу и вытаскивает из-под него обломки забора. В первый момент мне даже не хочется на него злиться. Дорогой костюм Серебрякова промок насквозь. Волосы беспорядочно падают на лоб. Он выглядит не как то чудовище, которое ужасно меня бесило на практике. И от этого как-то непривычно. Отворачиваюсь от окна, твердя себе, что могла бы его пожалеть. Простудится еще человек. И тут краем глаза замечаю то, что Серебряков уже сломал остатки забора и сложил их шалашиком. Да он буквально собирается сжечь мое прошлое. Молнией выскакиваю наружу. Нет, пока не начинаем. Бубнит он в это время в телефон, бросив свое дело. Нет, ветер не может быть помехой, даже ураганный Подхожу сзади и со всем чувством бью его по плечу. Надо дать Серебрякову должное, он даже не вздрагивает. Вместо этого чинно оборачивается и бросает на меня свой фирменный и немного раздраженный взгляд. Я не даю ему произнести очередную извительную фразу, начиная первой. — Ты сейчас мой забор на дрова пускаешь? Антон опускает телефон в карман джинс. Его серые глаза холодны, но в них мелькает что-то еще. Усталость? Раздражение? «Наш забор!» — поправляет он. «Пока у нас нет решения суда, я имею право не замерзать». Я указываю на сломанной доски «Ты сломал мою память о бабушке! Это вандализм!» Он делает шаг вперед, и я невольно отступаю. Капли воды падают с его рукава. «Хочешь компенсацию? Вот!» Он достает кошелек с таким видом, будто собирается подавать милостыню. — О, теперь ты расщедрился? Я чувствую, как краснею. На практике даже ручку мне не давал. Экономьте ресурсы компании. Антон усмехается, и эта ухмылка выводит меня из себя. — А ты до сих пор помнишь такие мелочи. Значит, практика не прошла зря. Я тронут. В этот момент я замечаю, как он слегка дрожит. Рубашка прилипла к его торсу, обрисовывая каждый мускул. Антон промок до нитки, но держится так, как будто ему наплевать. Внезапно мне становится неловко оставить человека в таком состоянии, но он тут же разрушает момент. Не переживай, Скворцова, ваш родовой замок пока что в безопасности. Хотя, он оглядывается, у него, похоже, сильно прохудилась крыша. При этом он так внимательно смотрит на меня, будто хочет дать понять, что речь идет вовсе не о доме. «Знаешь что?» Гори тут вместе с забором, — оскорбляюсь я. После этого резко разворачиваюсь и иду к дому, хлопая дверью так, что дребезжат стекла. Едва я успеваю прислониться к закрытой двери, как снаружи, как назло, раздается оглушительный раскат грома. Ветер усиливается, бьет по ставням. Подхожу к окну и вижу, что маленький костерок Антона уже разбросал ветер. Серебряков, судя по всему, чертыхается, глядя в небо. Вот теперь он действительно может очень сильно замерзнуть. Нужно пустить его в дом. Моя совесть зудит, не затыкаясь. Даже если он враг. Сегодня, судя по всему, погодные условия против нас обоих. Внезапно следует ослепительная вспышка. Я зажмуриваюсь. Когда открываю глаза, вижу, что молния ударила в дерево, которое стоит через дорогу. От грома до сих пор звенит в ушах. У дерева отваливается ветка. На секунду вспыхивает пламя, но тут же гаснет под хлынувшим ливнем. Свет в доме меркнет и гаснет. Наступает полная темнота. Черт! Я нащупываю в кармане телефон, но тут же вижу, что батарейки осталось на одно деление. Сердце бешено колотится. Я ненавижу темноту с тех пор, как в детстве застряла в подвале, затем снова выбегая на крыльцо. — Вы живой? — бросаю Серебрякову. Антон собирается отпереть свою машину, но, кажется, у него что-то идет не так. Он словно нехотя поворачивается. — Очень трогательно, Скворцова, но на ваше несчастье — да. Мы замолкаем подвое ветра. Дождь хлещет стеной, но я не могу заставить себя вернуться в темный дом. — Зайди под навес! — наконец решаюсь крикнуть ему. Серебряков еще какое-то время стоит под струями дождя и хмурится, как будто пытается одним усилием воли победить непогоду. В конце концов эта ледяная махина решается сдаться. Несколько мгновений, и он оказывается на крыльце. «Щиток там? Или мы предпочитаем сидеть в темноте?» Я перевариваю в уме то, почему это он вдруг решил заговорить о нас. Далее следует еще один удар грома, и я вздрагиваю. Антон замечает это и проходит мимо меня в темноту дома, бросая через плечо. «Не волнуйся, это же наше имущество! Я его не испорчу!» Я следую за ним в дом, где пахнет сыростью старыми досками. Антон достает телефон, экран освещает его резкие черты. «Где щиток?» «В коридоре», — мой голос звучит хрипло. Он идет вперед, а я останавливаюсь у комода. «Подожди!» — выдвигаю ящик, достаю деда в свитер. «Надень, а то простудишься и умрешь на моей территории». Антон поворачивается. В синем свете экрана я вижу, как его губы растягиваются в ухмылке. Я жду, что он поправит меня. Территория наша. «Думаешь, что некому будет продолжить мое дело?» — Думаю, будет слишком много бумажной волокиты с трупом. Парирую, швыряя ему свитер. Антон берет одежду одной рукой. Наши пальцы на секунду соприкасаются. Его кожа ледяная. Серебряков резко отдергивает руку, будто обжегся. — Спасибо. Бормочет он неожиданно искренне и исчезает в коридоре. Я остаюсь стоять в темноте, прислушиваясь к звуку его шагов. Где-то скрипит пол. Внезапно раздается его голос. «Скворцова! Тут дело серьезнее, чем я думал!» Подхожу ближе. В свете экрана вижу, щиток действительно в плачевном состоянии. Я стою в дверном проеме, наблюдая, как Антон ковыряется в щитке. Свет от его телефона выхватывает из темноты покрытые пылью провода и его сосредоточенное лицо. «Дело дрянь!» Наконец произносит он, откидывая прядь мокрых волос с лба «Старая проводка плюс ударила где-то рядом». Без электрика не обойтись. Мы застываем на пороге кухни, неловко переглядываясь. Дождь стучит по крыше, а ветер вводит в трубе. Ладно, я выдыхаю, сдаваясь. Заходи, ты же все равно промок до нитки. Антон поднимает бровь. Какое неожиданное великодушие. Я-то уж чел, ты будешь счастлива, когда я подхвачу пневмонию. Неправда, огрызаюсь я, но без прежней злости. Я не хочу, чтобы ты умер на моем полу. Мороки с полицейскими будет. Он усмехается, но на сей раз его улыбка кажется менее извительной. Я фыркаю, направляясь к лестнице. Подожди тут, принесу еще сухой одежды. Поднимаясь наверх, я слышу, как он возится у печки. Скрипят дверцы, звякает кочерга. Когда возвращаюсь с сахапка дедушкиных вещей, застаю неожиданную картину. Антон, закатавший рукава дедушкиного свитера, ловко складывает дрова в печь. Его движения уверенные, ловкие, Все это идет в с тем, каким я его видела в офисе. Мерзким, требовательным и капризным. Ты умеешь обращаться с печкой? Не могу сдержать удивления. Он оборачивается и пламя бросает золотые блики на его лицо. В детстве каждое лето проводил у бабушки в деревне. Не думала, что у таких, как он, бывают бабушки. Но я решаю придержать это откровение при себе и протягиваю Серебрякову новую стопку одежды. вот А то твое еще не скоро высохнет. Наши пальцы снова соприкасаются. На этот раз дольше, чем нужно. Я быстро отдергиваю руку. — Спасибо, — говорит он, тихо разглядывая вещи. — Твой дед был крупнее меня, что ли? Просто одежда тогда шилась просторнее, — объясняю я, наблюдая за тем, как он разглядывает фланелевую рубашку. Антон отправляется в соседнюю комнату переодеваться. Я остаюсь у печки грея зябшие руки. Через несколько минут он возвращается в дедушкиной клетчатой рубашке и растянутом свитере, который делает его странно уютным. Непривычно видеть его таким, без глянцевого лоска, обычным человеком. «Ну как?» Антон разводит руками, демонстрируя наряд. «Идеально!» Я не могу сдержать улыбки. «Теперь ты выглядишь, как настоящий деревенский житель. Только не говори, мои секретарши!» — шутит он, садясь на табурет у печки. Огонь потрескивает, наполняя комнату теплом. Впервые за этот вечер напряжение между нами кажется невраждебным, но при этом опасным по-новому. Я отворачиваюсь к окну, где дождь продолжает стучать по стеклу. — Чай хочешь? Вода уж должна быть горячей. — Только если ты сама его попробуешь первое, — отвечает он, но в его голосе больше игры, чем подозрения. Я закатываю глаза, но иду ставить чайник. Печка горит, согревая дом, и кажется, что-то еще. Я роюсь в кухонных шкафах, с ужасом осознавая правду. Три пачки лапши быстрого приготовления, банка тушенки с непонятным сроком годности и полпачки чая. Ты что, собиралась голодать? Антон стоял в дверях, скрестив руки. Я планировала вечером съездить в город, огрызаюсь я но кто-то решил ворваться в мой дом и устроить тут адский день. Он хмыкает и поворачивается к выходу. — Ладно, спасать ситуацию, как всегда, придется мне. — Куда ты? Он хватает в прихожей дедушкин дождевик и распахивает дверь. — В машину. У меня есть кое-что. Я смотрю в окно, как он, не обращая внимания на дождь, идет к своему внедорожнику, возвращается с двумя сумками. В одной газовая горелка и баллон, а в другой — продукты. Ты что, всегда возишь с собой целый мини-маркет? Не могу сдержать удивления. Всегда. Особенно, когда еду в глушь. Ставит сумки на пол. Но готовить будешь ты. Под моим присмотром, конечно. Почему я? Потому что в прошлый раз, когда ты мне помогала в качестве секретаря, ты умудрилась сжечь мой компьютер при помощи кофе. Я краснею, вспоминая тот позор. Горелка шипит, разливая по кухне голубоватый свет. Антон стоит слишком близко, наблюдая, как я режу овощи. «Тоньше», — говорит он, — «если хочешь, чтобы они прожарились равномерно». «Я не на твоей кухне, чтобы ты командовал, но используешь мои продукты». Он ловко подхватывает пальцами кусок моркови. «Я злюсь, но делаю, как он говорит. И, о чудо, лук действительно золотится идеально, не пригорая». «Ты много готовишь?» Не выдерживаю я. Антон загадочно улыбается. — Или это курсы кулинаров? — продолжает допытываться я. — Ты пытался впечатлить руководство компании на знатном ужине? Не отвлекайся от задания, Скворцова. Его губы ближе к моему уху, чем мне хотелось бы. Я замираю, и повисает тишина. Слышно только шум дождя и шипение масла. — Почему ты так со мной поступил на практике? Вдруг вырывается у меня. Антон отстраняется и перестает помешивать соус потому что ты была слишком мечтательной. Такие в нашем мире долго не выживают. Тебе нужно было отрастить зубы. То есть ты решил спасти меня, растоптав мой проект? Я хотел, чтобы ты научилась стоять за себя. Видимо, получилось. Он указывает ложкой на дом вокруг. Ты же не сдалась? Я молчу, злюсь. Но злость какая-то странная, не жгучая, а теплая. Попробуй. Антон протягивает мне тарелку, когда мы заканчиваем с приготовлением ужина. Я осторожно пробую и замираю. Это невероятно вкусно. Как? Секрет в соусе и в том, чтобы не пережарить овощи. Он улыбается, и в свете свечей его лицо кажется мягче. Мы иди молча. Тепло печки, вкус еды, стук дождя. Все это создает странное ощущение уюта. Так что ты все-таки здесь делаешь? Спрашиваю я, наконец, стараясь не поддаваться этому чувству. Антон откладывает вилку. Оцениваю перспективы. Какие еще перспективы в глуши? Например, ужин при свечах с красивой соседкой. Он откидывается на спинку стула. Я не могу понять, шутит он или нет. Я фыркаю, но почему-то щеки горят. Ладно, храни свои секреты. Он поднимает кружку, чая на этот раз бесслабительного. «За новых соседей?» Я оклеплюсь, но в конце концов чокуюсь с ним. «Только пока суд не определил, кому принадлежит это место?» «Конечно», — он улыбается. «Только пока. Печка потрекивает. Дождь стучит по крыше. А я вдруг понимаю, что это неплохой вечер. Несмотря ни на что, я оставляю Антона спать рядом с печкой, ведь после полудня, проведенного под дождем, ему не помешает согреться» а сама ухожу спать в кухню, потому что боюсь идти наверх, где нет света, даже со свечами, а в кухне стоит старый диван. Дверь не притворяю, поставленную мной щель падает свет от печки. Я просыпаюсь от того, что солнечный луч бьёт прямо в глаза. Первое, что осознаю, я укрыта пледом, которого не брала. Антон. Сердце почему-то колодится быстрее, когда я сбрасываю покрывало и выхожу в гостиную. Печка уже потухла, но в комнате сохранилось остаточное тепло. На кухонном столе стоит кружка с недопитым кофе и… записка. — Не волнуйся, я не украл ни одной ложки, но и от своих планов не отказался. До встречи в суде. А.С. — Я сжимаю бумажку в кулаке. Ну, конечно, как же иначе? Собираюсь найти Антона, но его нигде нет. Даже внедорожник пропал. Значит, кто-то все-таки привез ему бензин. Обхожу весь дом, пытаясь понять, все ли на своих местах, и нахожу его промокшую куртку, которую вчера повесила сушиться наверху. В кармане действительно обнаруживается сложенный в четверо лист, один из тех, что вчера разлетелись по двору. Проект «Родник». СПА-курорт премиум класса. Уникальные минеральные источники. Участок 14-Б. Написано на нем. Голова идет кругом. Вот почему он так рвется заполучить этот дом. Но откуда здесь минеральные гул двигателей снаружи заставляет меня подбежать к окну?